Глава 18 «Два севериана». Через силу, по самое горло напившись воды из ручья, я велел мальчишке сделать то же. В горах, дескать, много безводных мест, и, может быть, снова напиться мы сможем лишь завтра утром. В ответ он спросил, не пойдем ли мы домой. Но я хоть до тех пор и планировал вернуться назад к хижине, принадлежавшей Бекану Сказдо, сказал, что нет, так как прекрасно знал, каким ужасом обернется для него возвращение под знакомую крышу к родительскому полю и огородику только за тем, чтобы оставить все это снова. В такие-то годы с него вполне осталось бы даже вообразить, будто отец с матерью и сестренкой и дед каким-то непостижимым образом окажутся дома. Однако продолжать спуск тоже было нельзя. Мы и без того спустились изрядно ниже той высоты, где мне не угрожала опасность. Рука Архонта достанет беглеца за сотню лик от Тракса и даже дальше. Тем более, что Агия при первом же удобном случае наведет Демархиев на мой след. На северо-востоке тянулась к небу высочайшая из всех горных вершин, какие мне когда-либо доводилось видеть. И голову, и плечи ее укрывала снежная мантия, спускавшаяся почти до самого пояса. Пожалуй, не только я но и никто иной из ныне живущих не смог бы сказать, чей гордый лик взирает на запад поверх голов других не столь высоких гор. Но обладатель его, несомненно, правил в самые ранние из величайших дней человечества, повелевая силами, коим и самый твердый гранит покоряется, как дерево на журезчика. Глядя на его образ, нетрудно было поверить, что даже самые черствые, огрубевшие сердцем демархии, Изучившие дикие горы точно собственные пять пальцев, замрут перед ним в благоговении. К нему мы с северианом и двинулись. Вернее сказать, не столько к нему, сколько к высокогорному перевалу, соединявшему складки его мантии с горой, на которой Бекан когда-то выстроил дом. Поначалу склоны были не слишком крутые, и мы куда чаще шли, чем карабкались наверх. Маленький северян нередко держал меня за руку, даже когда не нуждался в помощи. Я в возрастах детей разбираюсь, неважно, но, на мой взгляд, как раз в эти годы, другими словами овладев речью настолько, чтобы вполне понимать услышанное и без запинки излагать собственные мысли, наши ученики впервые входят в класс мастера Полимона. Добрую стражу, а то и больше, он не сказал ни слова, кроме того, о чем я уже упоминал. Однако затем, во время спуска по ровному травянистому склону, окаймленному сосняком, очень похожему на место гибели матери, спросил. — Севериан, а кто были эти люди? — О ком речь, я понял, без уточнений. — Они вовсе не люди, хотя когда-то были людьми и до сих пор с людьми схожи. Называются эти создания зооантропами, словом, означающим «звери», подобные человеку. Понимаешь — Понимаешь? Мальчишка серьезно кивнул и задал новый вопрос. — А почему они голыми ходят? «Потому что они больше не люди, как я уже говорил. Пес рождается псом, птица рождается птицей, а вот стать человеком немалое достижение. О чем тебе еще придется крепко подумать? Впрочем, над этим ты, малыш-севериан, уже думаешь по меньшей мере три, а то и четыре года, хотя, возможно, сам того не замечаешь». «А пес только ищет, чего бы сожрать», — заметил мальчишка. «Именно». Но тут возникает вопрос, следует ли понуждать человека к подобным раздумьям, и кое-какие особы давным-давно решили, что нет. Порой мы заставляем пса вести себя как человек, ходить на задних лапах, носить ошейник и тому подобное. А вот заставлять человека вести себя как человек мы не вправе. Да и не по силам это никому. Скажи, хотелось ли тебе когда-нибудь взять да уснуть? Хотя и спать не хочется, и даже нисколько не устал. Мальчишка кивнул. — Это от того, что тебе хотелось немного отдохнуть от груза человеческого, мальчишского бытия. Бывает, я выпиваю слишком много вина, и причиной тому то же самое — желание на время перестать быть человеком. По той же причине некоторые вовсе лишают себя жизни. Тебе об этом известно? — Или затевают такое, что до беды может довести? — откликнулся малыш-севериант. то он его намекал на подслушанные споры родителей. Весьма вероятно, именно к таким людям относился и Бекан. Иначе ему вряд ли пришло бы на ум тащить семью в столь отдаленные, столь опасные для человека места. — Верно, — подтвердил я. Порой это одно и то же. А люди определенного склада, и мужчины, и даже женщины проникаются ненавистью к бремени разума. Но к смерти их не влечет. Глядя на животных, Они проникаются желанием стать такими же, подчиняться только инстинктам и ни о чем не задумываться. «Знаешь, малыш-северян, что заставляет тебя думать?» «Голова», — без промедления ответил мальчишка, стиснув виски ладонями. «Но у животных, даже у самых глупых, вроде раков, валов или клещей, тоже есть головы. То, что заставляет тебя думать, есть лишь малая часть твоей головы. А находится она здесь, внутри». «Несколько выше глаз», — сказал я, коснувшись пальцем его лба. «Если тебе по какой-то причине понадобится избавиться от одной из рук, за этим можно обратиться к умельцам, обученным хирургическому ремеслу. На свете таких существует немало. К примеру, если твоя рука повреждена так, что никогда не заживет, эти люди отделят ее от тела без особого вреда для всего остального». Мальчишка кивнул в знак понимания. «Прекрасно. Таким же манером те же самые люди», могут вынуть из головы невеликую ее часть, заставляющую тебя думать. А вот поместить, вынутое назад, им сам понимаешь уже не по силам. А если кто-то и смог бы, оставшись без этой части, ты просто не сумеешь о том попросить. Однако некоторые люди платят этим умельцам за то, чтобы эту часть вынули. Им хочется избавиться от способности думать навсегда. Нередко они говорят, что хотят отвернуться от всего совершенного человечеством. После этого считать их людьми уже несправедливо, так как они превращаются в животных, в зверей, похожих на человека только с виду. Вот ты спросил, от чего они ходят голыми? Они просто не понимают, что такое одежда, а потому и не надевают ее, даже если очень замерзнут, хотя могут улечься на груду одежды или даже закутаться в нее. — А ты тоже немного такой, как они — — спросил мальчишка, указав на мою обнаженную грудь. Подобных мыслей мне никогда прежде в голову не приходило, и вопрос малыша Севериана застал меня врасплох. — Так заведено в нашей гильдии, — пояснил я. — Из моей головы, если ты об этом, никто ничего не вынимал. И рубашки я прежде носил, но, да, наверное, я вправду немного такой, как они, потому что никогда об этом не задумывался, даже если очень замерзну. Судя по выражению лица мальчишки, его подозрения подтвердились. — Поэтому ты и убегаешь из города? — Нет, убегаю я не поэтому. Со мной можно сказать все наоборот. Возможно, эта часть моей головы выросла слишком большой. Однако насчет зооантропов ты прав. Они в горах именно от того. Становясь зверем, человек становится зверем опасным. Из тех, которым не место в населенных местах. там, где фермы и много людей. Поэтому их гонят сюда, в горы. Кое-кого вывозит в эти места старые друзья, а некоторые, прежде чем навсегда отрешиться от человеческого разума, нанимают кого-нибудь. Конечно, немного думать они еще могут, как любые животные. Достаточно, чтобы прокормиться в глуши, хотя каждую зиму гибнут зооантропы во множестве. Достаточно, чтобы швыряться камнями, как обезьяны орехами, и драться дубинками. и даже приносить добычу спутницам жизни, так как среди них, о чем я уже упоминал есть и особо женского пола. Однако их сыновья с дочерьми редко живут подолгу, и это, думаю, к лучшему, ведь рождаются-то они точно такими же, как ты и я, отягощенными бременем разума. К концу разговора помянутое бремя изрядно отяжелело, и под его тяжестью я впервые в жизни поверил, что способность мыслить Правду может казаться людям столь же великим проклятием, как мне безупречная память. Я в жизни не отличался особым чувством прекрасного. Но в эти минуты необычайная красота неба и горных склонов расцвечивала мои раздумья так, что вскоре мне показалось, будто я вот-вот постигну нечто непостижимое. Явившийся мне после первого представления пьесы доктора Талоса Суть его появления я в то время не понял и не могу понять до сих пор, однако все крепче убеждаюсь, что мне оно отнюдь не почудилось, мастер Мальрубий завел разговор об основах правления, хотя вопросы правления и подчинения немало меня не заботили. Теперь же меня осенило. Ведь сама воля также подчинена, если не разуму, то неким сущностям ниже оного либо выше». Вот только сказать наверняка, с какой стороны от разума находятся эти сущности, было непросто. Инстинкт, разумеется, ниже. Но разве не может он также становиться превыше разума? Альзабо, бросившемуся на зооантропов, инстинкт велел защитить от соперников свою добычу. Бекана же, сделавшего то же самое, инстинкт, надо думать, подвиг на защиту жены и сына. Между тем... Деяния оба совершили одно и то же, и мало этого, в одном и том же теле. Неужто высшие и низшие инстинкты шли за спиной разума рука об руку? А может, за всем нашим разумом кроется только один инстинкт, и разум просто видит его под разным углом? Но в самом ли деле инстинкт нечто сродни преданности персоне правителя, каковая, согласно намеку мастера Мальрубия, есть и нижайшее, раннее и высшее среди основ правления. Ведь ясное дело, не мог же инстинкт возникнуть из ниоткуда, по волшебству. Вот, скажем, ястребы, парящие над нашими головами, вьют гнезда без сомнения инстинктивно. Однако в прошлом непременно должны найтись времена, когда гнезд они еще не вили, и первый ястреб, свивший таковое, не мог унаследовать данный инстинкт от родителей, сколько те им не обладали. Не мог подобный инстинкт выработаться и постепенно, дескать, в начале тысячи поколений ястребов приносило к месту гнездовья по одному прутику, и только после некий ястреб принес два, так как ни от одного, ни от двух прутиков гнездящимся ястребам нет ни малейшего проку. Возможно, высшее и в то же время низшее меж основ правления воли есть нечто, предшествовавшее инстинкту. А может и нет. Кружащие в вышине птицы выписывали на фоне неба замысловатые письмена, но предназначались они вовсе не мне. Приближаясь к седловине, соединявшей гору с другой куда выше, о величии коей я уже рассказывал, мы словно бы пересекали лик самой Урт вдоль линии, тянущейся от полюса до экватора, а огромная впадина, по склону которой мы с северяном ползли, словно два муравья, вполне могла показаться поверхностью сферы мира, вывернутой наизнанку. Впереди и позади нас тянулись вдаль и вверх обширные, сверкавшие на солнце снежные поля. Под ними, точно берега скованного льдами Южного моря, простирались каменистые склоны. Еще ниже зеленели поросшие жесткой травой луга в крапинках диких горных цветов, и я, прекрасно помнивший те, над которыми проходил накануне, Различил сквозь голубоватую дымку их полосу, украшавшую грудь горы впереди, словно зеленый аксельбант. Залитые ярким солнцем, сосны под нею казались угольно-черными. Седловина, куда мы спускались, оказалась совсем не такой. Обширное дно ее сплошь покрывали густые заросли горного леса. Поросшие глинцевитой листвой деревья тянули чахлые кроны на три сотни кубитов ввысь вслед угасавшему солнцу. Среди них Поддерживаемые живыми возвышались их умершие братья в колышущихся на ветру погребальных пеленах из лиан. Вблизи от небольшого ручейка, у которого мы остановились на ночлег, растительность уже утрачивала горную деликатность, приобретая некоторое сходство с пышной зеленью низменностей. Здесь, получивший возможность отвлечься от ходьбы и карабканье по кручам маленький северян, ткнул пальцем в сторону седловины и спросил, пойдем ли мы туда, вниз. «Завтра», — ответил я. «Скоро стемнеет, а сквозь эти джунгли лучше бы идти днем». Услышав слово «джунгли», мальчишка вытаращил глаза. «А там опасно?» «Сказать по правде не знаю. Судя по тому, что я слышал в траксе москитов там куда меньше, чем в предгорьях, да и кровососущие летучие мыши нам, скорее всего, докучать не будут». Кое-кого из моих друзей такие кусали. Говорят, ощущения не из приятных. Однако там живут огромные обезьяны и хищные кошки и так далее. И волки. И волки, конечно же, тоже. Только волки водятся и здесь, наверху. И на высоте твоего дома, и даже гораздо выше. Помянув дом мальчишки, я тот же прикусил язык, но было поздно. Изрядная доля не так давно вернувшейся к нему жизнерадостности исчезла, как не бывало. На время он глубоко о чем то задумался, а после сказал: "Когда эти люди зооантропы?" поправил я. "Когда эти зооантропы пришли и напали на маму?" "Ты прибежал к нам на помощь сразу же, как только смог?" "Да," подтвердил я. "Сразу же, как только смог." В каком-то смысле это было правдой. Однако на сердце заскребли кошки. Ладно. — сказал мальчишка, укладываясь на краю растерянного мною одеяла. А я прикрыл его другим краем. — А звезды ярче становятся, верно? Всегда ярче становятся, когда солнце уйдет. Улегшись рядом, я поднял взгляд к небу. На самом деле оно никуда не уходит. Урт просто отворачивает от него лик. Вот мы и думаем, будто солнце ушло. Если ты от меня отвернешься, я тоже никуда не исчезну, хоть для тебя и стану невидим. Но если солнце на своем месте, от чего звезды светятся ярче? Судя по тону, малыш-северян был страшно доволен собственной находчивостью в споре, и я, чувствуя не меньшее удовольствие, понял, от чего мастер Полимон так любил разговаривать со мной в его годы. «Под ярким солнцем, — заговорил я, — пламя свечи становится почти невидимым. Вот и звезды. На самом-то деле такие же солнца словно бы тускнеют таким же образом. Согласно картинам, написанным в древние времена, когда наше солнце светило намного ярче, звезд было не разглядеть до самых сумерек. А в старинных легендах у меня в Ташке хранится книга, где многие из них пересказаны. Полным-полно волшебных созданий, медленно исчезающих и точно так же медленно появляющихся. Несомненно, все эти сказки наши предки слагали, глядя на звезды. «Вон Гидра», — сказал малыш-севериан, ткнув пальцем в небо. «Думаю, ты прав», — согласился я. «А другие созвездия знаешь?» Мальчишка отыскал в небе крест и великого тельца, а я показал ему амфизбену и еще с фигур. «А вон там, чуть выше единорога, волк. Есть еще и малый волк, но что-то мне его не найти». «Волчонка мы нашли вместе, у самого горизонта». «Совсем как мы с тобой, правда? Большой волк и малый волк. А мы с тобой два северяна, большой и маленький». С этим я согласился. И мальчишка еще долго разглядывал звезды, жуя полученные от меня кусок вяленого мяса. «А где та книга со сказками?» «Наконец спросил он. И я показал ему книгу». «У нас тоже книга была. Мама ее нам с севера читала». «Севера была тебе сестренкой, верно?» В ответ он кивнул. «Мы были близнецы, двойняшки, большой севериан. А у тебя сестры были?» «Не знаю. Вся моя семья погибла. Погибла, когда я был совсем маленьким, куда младше тебя. Тебе какие сказки больше по нраву? Мальчишка попросил позволения посмотреть книгу, а, получив ее, перевернул несколько страниц и отдал мне. «Совсем не такая, как наша». «Я так и полагал. Погляди, нет ли там сказки о мальчике, его лучшем друге и брате- близнеце Там еще волки должны быть!» Я принялся быстро листать страницы, скользя взглядом по строчкам на перегонки с угасающим светом.